«Свежая идея», — хмыкнул Майрон. «Сиськи кружат людям голову. Но про мужчин с ними все ясно, у них просто отключается мозг. Можно подумать, что соски — это две чайные ложечки, которые влезают им в мозг и воскребают оттуда любую маломальски разумную мысль». Майрон уставился на потолок, пытаясь представить эту картину. «А для женщин у них все начинается гораздо раньше». Девочки созревают быстро, и вот уже мальчики постарше заглядываются на твою подругу. Как ты на это реагируешь? Очень просто. Винишь во всем ее, начинаешь ревновать, чувствуешь себя никому не нужной, злишься на подругу, которая вовсе не виновата в том, как ее фигура действует на мальчишек. Следишь за моей мыслью? Ага. Или вот сейчас? Оглядись. Заметил, как смотрят на меня другие посетительницы. Что у них в глазах? Чистейшая ненависть. Собери вместе несколько баб, и они тут же начнут изучать друг друга и многозначительно вздыхать. Ну, Скажем, деловые женщины. Обычно они стараются одеваться поскромнее, но не из-за похотливых мужчин, а из-за других женщин. Стоит им увидеть свою коллегу с большой грудью и рангом повыше, Первая мысль — ага, понятно, это из-за сисик И точка. Справедливо или нет, неважно. Не знаю, в чем причина — детская ревность, личные комплексы или дурацкая привычка путать наличие бюста с отсутствием мозгов, но меня это бесит. — Если честно, я об этом никогда не думал, — признался Майрон. — А еще меня бесит, как я отношусь к этому сама. — В смысле, как относишься к чужому бюсту или к своему? К своему. Почему? Потому что женщины с большой грудью к этому быстро привыкают. Считают само собой разумеющимся. И используют в своих целях. И что? Как это что? Так поступают все привлекательные люди, — пожал плечами Майрон. Дело не в груди. Если женщина красива, она об этом знает и использует. Что такого? И мужчины делают то же самое, когда могут. — Не поверишь, но я сам иногда пускал в ход свой упругий зад, чтобы пролезть, куда мне было нужно. — Ты меня шокируешь. — Да ладно тебе. И потом все равно это не срабатывало. — Хвалю за скромность. — Хочешь сказать, что не видишь в этом ничего плохого? — В чем? Ну, — В том, чтобы использовать свои физические преимущества. — Я не говорил, плохо это или хорошо, просто заметил, что то, о чем ты говоришь относится не только к области молочных желез. К области молочных желез она поморщилась. Майрон пожал плечами, но тут, к счастью, подошла официантка. Майрон изо всех сил старался смотреть куда угодно, только не на ее грудь, хотя это было так же трудно, как не расчесывать зудящий прыщ. У официантки за ухом торчал карандаш. Ее перекрашенные волосы пытались изобразить соломенную блондинку, хотя больше тянули на сахарную вату. «Что берем?» — спросила она. «Никаких тебе здравствуйте. Чем могу служить?» «Роброй!» — ответил Трил. Карандаш выскочил из заушной кобуры, метнулся вниз и взлетел обратно. Уайтерп, -э Да и только!» Примечание. Уайтерп -э герой Дикого Запада, меткий стрелок. Конец примечания. «Вам?» — обратилась она к Майрону. Он сомневался, что у них найдется «Йохо». «Диетическую минералку». Официантка посмотрела на него так, словно он заказал больничную утку. «Ну, «Возможно, пиво», — добавил Майрон. Она снова вытащила карандаш. «Бат? Майклоп? Или какую-нибудь бурду для педиков?» «Бурда для педиков, то, что надо», — кивнул Майрон. «Еще хорошо бы такой маленький зонтик для коктейлей». Официантка закатила глаза и ударилась. Они немного поболтали... Майрон только начал расслабляться и получать удовольствие от беседы даже от самого себя, когда трил произнесла «Сзади, возле двери». Майрону не хотелось играть в кошки-мышки. Его сюда пригласили. Какого черта? Он спокойно обернулся и увидел бармена Пэта и Веронику Лейк в роли Зорры все тот же персиковый свитер, длинная юбка и жемчужное колье. Зорра — жертва стероидов. Майрон покачал головой. Бонни Франклин и Барби нигде не было. Майрон помахал рукой. «Эй, ребят, я здесь». Пэт нахмурился, изобразив удивление. Он посмотрел на зору острый каблук. Лицо Зорры не изменилось. Ну, крутые парни, всегда невозмутимы. Майрона давно интересовало, что это притворство. Или они действительно ничего не чувствуют. Может быть, и то, и другое вместе». Пэт направился к их столику, продолжая всем своим видом показывать, как изумлен, что нашел здесь Майрона. Зорро последовал за ним, перемещаясь скользящим шагом и цепко вглядываясь в каждую деталь вокруг. Как и Уинзер, он двигался очень экономно, насколько позволяли красные лодочки, и не делал лишних движений. Пэт с мурым видом подошел к столу. — Какого дьявола ты тут делаешь, Болитер? — спросил он. Майрон кивнул. Неплохо. Но над этой фразой нужно поработать. Сделай одолжение, скажи еще раз, только с легким придыханием. Вот так. А! А потом, какого дьявола ты тут делаешь, Болитер? Или лучше так. Покачай с кривой ухмылкой головой и процеди сквозь зубы. В этом чертовом городе полно баров. А тебя занесло именно в мой второй раз подряд. Зора улыбнулся. Ты спятил. Буркнул Пэт. Пэт... Вмешался Зорро, он взглянул на бармена и слегка качнул головой. Это означало довольно игр. Пэт повернулся к Трил. Окажи мне услугу, крошка. Трилл радостно улыбнулась. — Конечно, Пэт. — Сходи, попудри носик или что-нибудь в этом роде, ладно? Майрон скорчил физиономию. — Сходить, попудрить носик? Трилл умоляюще посмотрела на зору Тот пожал плечами, словно извиняясь. — Что дальше, Пэт. «Ты пригрозишь скормить меня рыбам? Или сделаешь предложение, от которого я не смогу отказаться? Попудрить носик?» Пэт начал сердиться. Он взглянул на трил. «Будь так любезно, крошка!» «Без проблем, Пэт». Она вышла из-за столика. Пэт и Зорро тут же уселись напротив. Майрон хмуро наблюдал за этими перемещениями. «Нам нужна информация», — заявил Пэт. «Да, я понял это еще в прошлый раз», — ответил Майрон. Тогда ситуация вышла из-под контроля. Мне очень жаль. Ну, еще бы. Мы тебя отпустили, разве нет? Ну, После того, как ударили электрошокером, порезали ножом, вмазали по ребрам и заставили выпрыгнуть сквозь зеркало. Конечно, вы меня отпустили. Пэт улыбнулся. Ты бы никуда не сбежал, если бы Зорро тебе не позволил. Понимаешь, о чем я? Майрон посмотрел на зору Зорро посмотрел на Майрона. «Персиковый свитер с красными лодочками?» — хмыкнул Майрон. зора улыбнулся и пожал плечами. Зори тебя убить расплюнуть», — продолжал бармен. «О, разумеется! Зора крутой парень, а вы так добры ко мне, спасибо!» «Зачем ты спрашивал о Хейди? «Прости, если разочарую, но в тот раз я сказал правду. Пытаюсь найти его убийцу».